Иномарки уже переезжали подъемный мост. Про подъемный мост отец Кавригина ни разу не упоминал. И не переезжали, а будто вплывали в романтическое пространство лебеди, белые, черные и выведенных тюльпановых пород, вишневые, багровые, даже лазаревые. Дверца проезжавшего мимо Мерседеса открылась, и рука в нетяной митинге поманила Кавригина ковригин по протоколу ты должен был ехать со мной, а ты сбежал. Садись к нам, озорник». И ковригин моментально стал соседом Натали Свиридовой. Притянули его так ретиво, что он оказался прижатым к меховому боку Натали. ковригин попробовал отодвинуться, но Натали не позволил ему сделать это. «И по протоколу ты обязан быть в журине моим кавалером, или я твоим». «У нас есть с тобой что вспомнить и о чем поболтать». Других звезд театра и кино ковригин в автомобиле не обнаружил. Стало быть, протокол усадил их в иные телеги. Место рядом с водителем было пусто. Слева от Сверидовой, помалкивая, присутствовала девица древесного. «А мордашка-то?» «Лицо, то есть», — сообразил ковригин «У нее красивая». Банальная, но красивая. И тело было предъявлено публике вполне ладное. Далеко пойдет. А может, сегодня уже отправилась в это далекое. «Вам, Натали, не вам, а тебе. Что тут политесса разводить?» «Тебе, тебе», — согласился Кавригин. «Так вот, Натали, тебе известно протокол и церемониал. Долго ли нас здесь сегодня продержат?» «Скорее всего, до утра. А куда ты спешишь?» «Здесь прекрасные, говорят, гостевые покои, в башнях. Конечно, если у кого случится необходимость, отвезут в город. Но тебе-то куда спешить? Мы столько лет с тобой не виделись?» «Придется, видимо, придумывать или создавать необходимость», — расстроился Кавригин. «И нет ведь у нее во мне особой нужды. Просто я в качестве взволнованного кавалера и обожателя буду приравнен ею к показу нового наряда или украшения. А мне она непременно напомнит о том, что если бы не ее подтверждение авторства пьесы, меня бы в приличный синештурский круг не допустили бы и за 10 верст. Впрочем, что было дуться на Натали? Ведь действительно, она его сегодня поддержала и, возможно, уберегла от конфуза. Хотя для юристов, в случае Козни Блинова, это подтверждение никакой силы иметь не будет. Ни черновика, ни машинописного варианта у него нет. Была бы у него старенькая машинка, он дня за три напечатал бы текст пьесы. Вспомнил его теперь слово в слово. Впрочем, ну и что? Специалисты в минуту определили бы год выпуска бумаги и так далее и тому подобное, и показали бы ему кукиш. «Какая красотища! Какой дворец!» — услышал он голос Древесновой. «И все это для нее одной!» В первых словах Древесновой ощутимо было искреннее восхищение архитектурными красотами или их богатством. В последних же словах прозвучала досада. «А между тем, — подумал ковригин Древеснова провезли по подъемному мосту в Мерседесе» а Хмелева дрожала на полупроходу в автобусе. «И для кого же одной?» – спросила свиридова «Неважно, для кого», – сказала Древесного, похоже, с состраданием к самой себе. «Девушка», – строго произнесла свиридова «Прочитай, если еще не читала, и в кино не видела пьесу Александра Николаевича Островского «Таланты и поклонники». Там обо всем написано». И «Если не умеешь прыгать шестом, не прыгай. Научись сначала разбегаться». «Ну да. Наша Натали...» — вспомнилась Кавригину. «В юные годы занималась легкой атлетикой. Это меня, между прочим, умиляло. Правда, барышни в ту пору с шестами не прыгали». «Да что вы, милая наша Наталья Борисовна!» — быстро заговорила Древесного. «Великолепная наша Наталья Борисовна! Огорчительно!» если я дала вам повод понять меня неверно. Я неуклюжая и глупая, но я не собираюсь куда-либо вспрыгивать или упрыгивать. Для меня и так знакомство с вами – важнейшее событие в жизни. А уж то, что на меня обратило внимание одна из самых великих актрис современности – это немыслимое счастье. Мы, возможно, не увидимся с вами больше, вам не до того. Но если я отправлю вам письмо, вы ответите мне хоть строчкой». «Ладно, ладно», — благодушно произнесла Северидова. Она, похоже, рукой произвела движение, будто в намерении погладить русую головку, приголубить простодушную провинциалку. Но не погладила и не приголубила. «Успокойся, отвечу строчкой. И, надеюсь, встретимся. Буду следить за тобой. В ножки поклонись этому дяденьке». «Ой, ой!» Захлопала в ладоши Древесного. А уж к Александру Андреевичу я и обратиться не смею. Ножки обычно принадлежат женщинам, Сухо сказал ковригин Я не из их числа. Растаяла Натали, подумал он. Любит на театрах лезть-то. Есть там свои гении лезть. -и. Однако, спрыгнуть или упрыгать? Прыгали на его глазах. Многие прыгали. А это древесного необязательно присутствовало вчера в шахматном отсеке ресторана «Лягушки». А потом и повела к болоту номер 18 господина в челме. С балкона и вооруженным линзами-бинокля-глазом он приписал дебютанку к обслуживающему персоналу заведения месье Жакоба, но, скорее всего, напрасно. А двери, прибывших к парадному входу иномарок, уже открывались исполнительными прислужниками предполагаемого мецената и спонсора. К удивлению Ковригина, ни одного бритоголового среди них не было. «А наш со свирелью?» — обеспокоился вдруг Ковригин. «Он-то как? Проник сюда или нет? Одолел ли преграды и заставы? И если одолел, то каким образом?» кардиганов амазон кинта по всей вероятности провалил свою секретную миссию или лишь смиренно прикинулся разоблаченным сам же будет пробираться на дружескую беседу подземными ходами со стороны реки впрочем ковригина чего то не хотелось думать сейчас о тайнах и загадках поведения кардиганова амазонкина и голову мужика со свирелью. свирею тайные загадки эти его ковригина вряд ли касались хотя одна странность его все же интересовала даже и после сегодняшних событий в Театре имени Верещагина. Один ли козлоногий мужик совершает пробег по просторам прохладной для него страны? По каким просторам? По шпалам, по обочинам пробензиненных асфальтовых лент, а случалось и по крышам троллейбусов? На привокзальной площади в Среднем Синей Ковригин посчитал, что лохматый мужик – Прибыл на место назначения и успокоился. «Нет». Потыркался в синештуре Может, и на спектакль Маринкина башня пробился. Видимо, из настырных и упрямцев. И опять продолжил пробежку. Что манит его? Кто и куда гонит его? А вдруг он и не один? А их целая эстафетная команда? У одного из них, того, что в Москве передвигался по спинам троллейбусов... Свой этап. И он закончил его на Большой Никитской в консерватории, на отделении духовиков. Другой добежал до лесной станции мантурова и там его учат печь пироги с черникой. Третий, или седьмой, целью имел средний сиништур, и там устроился борцом при бочках с оливковым маслом, а палочкой, кстати, и не палочкой, а именно эстафетной свирелью, отправил еще одного козлоногого мужика в Журино. Но не исключено, конечно, что журинский мужик совершал пробежку сам по себе. А не знаком ли он с лягушками Аристофана? Но что разбеглись все эти голые мохнатоголовые мужики? Не связано ли и впрямь их передвижение со всеобщим потеплением? Вот ведь приползли в их сад-огород виноградные улитки — Впрочем, важны ли для него ковригина сейчас заблудшие виноградные улитки и эллинские мужики-непоседы? Не важны. Важным было то, что он в силу непредвиденно несуразных обстоятельств оказался в Журине. Попасть куда? Он давал обещание отцу. Хотя, возможно, лучше было бы, если бы Журинский замок-дворец Чудесным видением оставался существовать лишь в его воображении.